Возможные осложнения. Книга прочитана наполовину. Попробуйте сразу прочитать большой фрагмент книги. Возможно, вам попалось произведение, которое в принципе читается медленно. Есть книги с динамичным сюжетом, захватывающим вас буквально с первых страниц. Есть такие, в которых повествование набирает темп примерно к середине. А есть и вовсе, по замыслу автора, лишённое занимательности. Но если вы замечаете, что с энтузиазмом берётесь за любую книгу, но ни одну не можете дочитать до конца, свидетельством чему закладки предательски застрявшие в середине каждого тома. Проблема скорее всего не в книге, а в вас. Наиболее вероятный диагноз вы просто не позволяете произведению себя увлечь. Читаете понемногу, не более пяти-десяти минут в день и не даете себе возможности погрузиться в повествование. Это несправедливо по отношению к книге и ее автору. На изложение истории, достойной того, чтобы быть рассказанной, требуется время. Чтобы персонажи стали вам не безразличны, автор обязан прописать их образы. Не беритесь за новую книгу, если не уверены, что в начале чтения сможете посвятить ей хотя бы дважды по 45 минут. Если за это время книга захватит вас, вы будете возвращаться к ней каждую свободную минуту. Если этого не произошло, вам ничего не останется, как взять на работе отгул и на весь день привязать себя к стулу, пока не дочитаете роман до конца».